Успех этой экспедиции вскоре обратил снова взоры европейских государей на Алжир, и с этих пор они решили уничтожить невольничество в аруарийских владениях. В апреле 1816 года было поручено лорду Эксмауту открыть с различными владениями Африки переговоры касательно этого предмета. А английского уполномоченного поддерживали 26 военных кораблей, и это поручение имело быстрый успех в Триполи и Тунисе. Но Алжир не хотел ничего слышать. бей объявил, что никогда не откажется от права заключать в цепи всякого неприятеля, который попадется в руки его во время войны. Впрочем, советовал отнестись об этом к правительству Оттаманской порты. Лорд Эксмаут для открытия неприязненных действий согласился на отправление алжирского депутата в Константинополь и в ожидании ответа крессировал в соседних водах для наблюдения за намерениями и действиями противников, с которыми, может быть, скоро придется вступить в борьбу. Как он и предвидел, алжирский посланник возвратился без удовлетворительного ответа. «Между тем...» Английский консул в Алжире был оскорблен и преследуем камнями по улицам. В Уранье и Бонни разграбили несколько английских кораблей. Лорд Эксмаут, которому предписано было действовать энергически, опять явился перед Алжиром 26 августа 1816 года своим флотом, усиленным еще шестью голландскими фрегатами, которые встретил. Объявив свой ультиматум, в котором требовал немедленно всякого вознаграждения и удовлетворения за нарушение трактатов, он приказал открыть бомбардирование. Смелый маневр, посредством которого англичанам удалось объехать мол и расположиться при входе в порт, посеял страх между алжирцами. Огонь флота причинил скоро страшное опустошение. Пожар сообщился порту и поглотил часть стоявших в нем кораблей. Тогда лорд Эксмаут написал Бею, что он намерен продолжать бомбардирование до совершенного разрушения города, если не поспешат удовлетворить объявленные уже условия. Омар, оказывавший во все время битвы величайшее мужество, сначала отказал, но и начальники, видя, что оборона скоро сделается невозможной, уговорили его вступить в переговоры. Вскоре после подписания договора и отплытия флота... Возник тайный заговор против Бея. Янычары обвиняли его в измене и трусости. Его, который, если бы послушал сток своего мужества, охотно погреб бы себя под развалинами Алжира. Его, который в то самое время, когда составляли заговоры против его жизни, деятельно занимался постройкой новых кораблей и исправлением укреплений, чтобы обезопасить Алжир от новой атаки. Ловкость, Омара и добрые намерения его не могли усмирить бурь. Осажденный нечаянно внутри дворца своего, он был удавлен. Соперник и преемник его назывался Али Ходжией. Его имя осталось достопамятным в летописи Халжира по причине беспощадного характера того, кто носил Иностранные консулы, являвшиеся во дворец при народных празднествах, проникали во Дьензалу не иначе, как через трупы турков и мавров, принесенных в жертву его алчности или тайной ненависти. Окруженный отборными телохранителями и одетый великолепно, он всегда держал в руках книгу, чтобы его сочли, постоянно погруженным в глубокие размышления. А между тем он предавался самым страшным порокам, и ничто не могло обуздать его бесчеловечных страстей. Срубив слишком полары тысячи голов, В краткий промежуток нескольких месяцев своей тирании это чудовище умерло от чумы. Бдительность его была необыкновенна, и он беспокойным оком следил за всеми движениями иной чар. Он-то приказал перенести народную казну в цитадель и сам поселился в ней впоследствии. Гусейн Паша Приемникова был последним беем алжирским. Полагают, что он родился в Смирне, Малой Азии, Отец его, артиллерийский офицер в службе порты, прилагал особенное старание его воспитания и рано послал его в Константинополь для определения в корпус ТОП-ДЖИ или пушкарей султанских. Своим прилежанием и ревностью к службе молодой Гусейн приобрел любовь своих начальников и вскоре достиг значительного чина в армии.